Не давай мне, Господи, рыбу и удочку, не давай. Дай поворочать глыбы, даже если дышу едва. Дай мне собственный выбор, а лучше два. Дай по пути мне всяких, по сердцу и по уму. Где-нибудь на десятом, одиннадцатого пойму. Дай мне быть непредвзятой и предвзятой кому. Дай мне бессмертия близких и смертности мне самой. Дай мне быть одолиской и в третьем ряду седьмой. Дай мне идти на выстрел от тех, кто с тюрьмы с сумой. Дай мне набрать силу, лёгкость и красоту, чтобы я казалась красивой, даже если я упаду. Дай всех, кого я любила, встретить в твоём саду. Дай мне верить, как раньше, без разницы, сколько лет, чтобы стало смешно и страшно, когда ты откроешь клеть, чтобы, падая даже, ни о чём не жалеть.